Мои слезы. Правда о гибели школьницы в ДТП в городе Икс. Найдено видео с авторегистратора. Хэштег «Момент аварии». Как раз когда я собирался идти домой, пришло сообщение от Мамоки. Только заголовок и видео, никакого комментария. Сердце забилось быстрее, почуяв неладное. Видимо, тексты и изображения экспортировались из ссылки на Твиттер. Я нерешительно нажал на воспроизведение. Оператор, ну то есть машина, стояла на узкой улочке с односторонним движением на перекрестке. Для автомобилей горел красный сигнал светофора. По закапанному моросью стеклу прокатились дворники, и на пешеходном переходе тут же показалась школьница с хвостиком. Я мгновенно узнал Хасина. И форма наша, и вообще я бы ее где угодно узнал. И я точно видел, что она переходит на зеленый». Но тут на перекресток на полной скорости вылетела машина, сбила девушку и только тогда остановилась. На этом видео обрывалось. Я еще раз запустил ролик, чтобы убедиться, что все понял правильно. Хасина не покончила с собой», — пролепетал я дрожащим голосом. По всему телу пробежали мурашки, меня ударил озноб. «Она не покончила с собой, она погибла в аварии». Нет, это знание ее волшебным образом не вернет. И все же, когда я понял, что Хасина умерла не по собственной воле, душу озарила светом. Дрожащими руками я вытащил тетрадь слез из рюкзака и открыл на последней непрочитанной странице. Я собиралась уйти к Юдзуне, но Саяма-кун хочет, чтобы я осталась жить. Сказал, что любит меня, что поможет. Значит, не обманывал. Прости, что сразу не поверила. Как будто пелена спала с глаз. Он сказал, что ради меня готов умереть. Не шутил. «Юдзуна, подожди еще немного. Я все-таки хочу жить. Решила, что мы вместе встретим завтрашний день. Выбросила записки в мусор. Они больше не нужны. Оказывается, и правда бывает болезнь, при которой слезы смертельны. Я так хотела, чтобы Сыяма Кун когда-нибудь расплакался, но лучше подарю ему улыбку, и не одну. Сама тоже постараюсь смеяться почаще». «Хочу сказать ему, что тоже его люблю. А то он набрался смелости, а я так ничего и не ответила. Хоть сейчас ему звони. Спасибо, что подарил мне волю к жизни. Люблю очень». Она и правда всей душой захотела жить. И мне впервые в жизни кто-то признался в любви. «И я, и я тебя очень люблю». Глаза зажгло, дыхание сбилось. Хасина не хотела умирать. Она говорила правду. Она всеми силами пыталась жить» значит услышала все что я пытался сказать теперь когда я в этом убедился чувствовал как исчезает груз на сердце и вместо него разгорался нестерпимый стыд я так крепко схватился за лацко на пиджака на груди что чуть не задушил себя собственным воротником как же я мог так сходу поверить в эту нелепицу из новостей и столько гадостей напридумывать про хасина не подумал что это могла быть обыкновенная авария и сразу усомнился в хасина Она мне поверила, а я ей нет, и теперь презирал себя за это. Вдруг на блокнот что-то капнуло. Я успел подумать, что дождь пошел, только почему-то по белой бумаге отчетливо расползалась голубоватая клякса. Кап, кап, странички заливало. Я поспешно стер рукавом капли, чтобы они не размыли слова, которые оставила Хасина. Но почему-то на месте стертых все время появлялись новые, и бумага намокла. Вдруг я все понял и поднял руку к щеке. Это мои слезы. Только тут я сообразил, что плачу. «Ха-ха! Ура!» Я несколько раз проверил, что никакой ошибки нет, и засмеялся как умалишённый, только чтобы в следующий миг зарыдать в голос. Да, Хасина захотела жить. Она меня услышала и решила, что попытается начать с чистого листа. «Так за что же у нее отняли эту новую жизнь? Это было так нечестно, и я проклинал небеса Саямакун, а от чего тогда расплакался бы ты? Ставлю себе на летние каникулы цель, чтобы ты расплакался. Получается, слезы нам даны, чтобы вернуться к нашей истинной природе. Буду изо всех сил стараться. Ради тебя я попробую посмотреть в будущее и жить полной жизнью». В голове пронеслись слова, которые она мне говорила — С каждой слезой они все звонче гудели в голове. Я содрогался от рыданий в безлюдном сквере. Грудь, казалось, вот-вот разорвется. Я бы все отдал, чтобы еще раз встретиться с ней и сказать, как я ее люблю, поблагодарить, что я все-таки расплакался. Но я понимал, что это невозможно, и оттого лил еще более горькие слезы. Как бы она, наверное, обрадовалась, если бы увидела меня сейчас. А может, перепугалась бы, ведь теперь она узнала об Адакрии. И все-таки я мечтал поплакать с ней вдвоем. Поплакать, разделить чувства, еще поплакать и посмеяться друг над дружкой. Наверняка и Хасина, которая столько слез пролила в одиночку, мечтала о том же. Если бы я не лишился слез и чувств, нам бы, наверное, перепало больше слезливых и смешливых дней. Но теперь поздно жалеть о том, чего не было и не будет». Голову расколола страшная боль. Я знал, что это сказывается моя болезнь, и с каждой слезой из меня вытекает жизнь. Капли все сильнее наливались синевой. Но я не жалел и не пытался успокоиться. Плакал в волю. Вскоре меня скрутило судорогами, и показалось, что глазные яблоки закипают. Оберегавшие меня всю сознательную жизнь нечувствительные слезные железы сдались под напором слез и теперь отрабатывали семь лет простоя. Все расплылось... Я упал на колени, прижал тетрадь слез к груди и плакал, упершись лбом в асфальт. Сознание уплыло, но я все равно лил слезы.